Глава 28. Мы прошли вдоль соседского забора к тому самому дому и замерли в ожидании. Примерно пять минут в доме стояла тишина, и я напряженно всматривалась в лицо обеспокоенного Андрея. Со стороны дороги послышался рев моторов, а потом я увидела, как разворачивается апокалипсис. Черный седан, серебристый финик и туарег свернули на подъездную, и в этот момент из особняка послышались выстрелы. «Лера, нет!» Но я уже не слушала, рванула к двери, толкая калитку и буквально вваливаясь во двор. Сзади слышались шаги, но я бежала, не оборачиваясь. Дверь дома была распахнута настиж, и я сиганула в нее, не успевая проанализировать свои действия. В коридоре было пусто. И я, запыхавшись, начала заглядывать во все комнаты подряд, пока со стороны второго этажа не послышался очередной выстрел. Метнулась к лестнице, сбегавший по ней мужчина толкнул меня, но тут боль прострелила предплечье. Он схватил меня и вгляделся в лицо. «Имя!» Его лицо было таким суровым, что мне в голову не пришло даже мысли ослушаться. «Лера, где мой сын?» «Твою мать, ты-то тут откуда?» Он больно дернул меня за руку и потащил к выходу, а я попыталась оттолкнуть его, но тщетно. «Пустите, мне надо к сыну!» Нехороший прищур серых глаз скользнул по мне, и мои слова снова проигнорировали. «Пусти, слышишь ты!» размахнулась и угодила в пах тут же согнувшемуся пополам мужчине. Тот взвыл и выпустил мою руку, а я рванула по лестнице вверх, но мои ноги оторвались от земли, и спина оказалась прижата к чьей-то груди. Не может быть, чтобы этот так быстро очухался. «Какого хрена, Лера?» — Рома дернул из-за моего пояса пистолет и, не разжимая хватки, встряхнул меня, когда я попыталась нанести ему побольше ударов. «Тварь! Я ненавижу тебя! Ненавижу! Пусти меня, сволочь!» Я схватила его руку, удерживающую меня за плечи, и впилась ногтями в кожу, слыша, как Кремлев зашипел. «Пусти меня!» «Лера, хватит!» Он рыкнул мне на ухо, но я продолжала биться в его хватке, и Рома перехватил меня второй рукой, буквально впечатывая лицом в стену. «Я не похищал его, слышишь? Это подстава!» Сверху послышались крики и возня, а потом раздался плач ребенка. Кремлев дернулся, когда до его ушей донёсся крик и чуть ослабил хватку. Это дало мне возможность оттолкнуться от стены и, воспользовавшись его растерянностью, рвануть наверх. Коридор был пуст, но дверь спальни открыта настежь. Я ввалилась в неё и взгляд уперся в спину Фейсера, вдавливающего какого-то мужика мордой в пол. Второй заворачивал ещё одного, а в углу... Свернувшись калачиком, сидел мой сын, рядом с которым опустилась на колени девушка в костюме. «Мама!» – Андрей рванул ко мне, не обращая внимания на крик психолога. Фейсер, скручивавший руки одному из похитителей, растерялся и на долю секунды отвлекся на толкнувшего его ребенка. Сынок врезался в меня, и одновременно с этим я почувствовала удар сзади, из-за чего буквально рухнула на пол, придавливая собой сына. Почувствовала тяжесть огромного тела, которое накрыло меня сверху, когда прозвучал еще один выстрел. А потом наступила оглушающая тишина. Она звенела в ушах, давила на мозг, заставляя жмуриться от боли. Ощутила во рту привкус железа но не знала откуда. Андрюшка подо мной заерзал, и я попыталась стряхнуть с себя чье-то тело, но сделать это было непросто. Ощущение, что оно вмиг потяжелело, и теперь без помощи посторонних мне от него не избавиться. Андрюшка снова зашевелился, и тут я ощутила, как стало легче. Тело скатилось с меня, и я смогла приподняться на локтях, рассматривая заплаканное лицо ребенка. «Ты как, малыш?» — задала вопросы, поняла, что почти не слышу свой собственный голос, как будто он доносится издалека и какой-то чужой. «Где-то болит?» — сын помотал головой, и тут его нижняя губа задрожала, и он рухнул в мои объятия и зарыдал. Всхлипов, я не слышала, чувствовала, как его маленькое тело содрогается от рыданий. Стиснула в руках маленькую фигурку, и ощутила, как глаза наполняются слезами. Господи, никогда, никогда больше не выпущу маленькую ручку сына из своей. Какой же дурой я была. Если бы знала, как легко могут украсть ребенка, ни на минуту не оставила бы его без присмотра. Мне повезло, что все-таки я нашла его. А ведь бывают случаи, когда дети пропадают без вести, и это очень, очень страшно. Не заметила, как разрыдалась, уже не сдерживаясь, и чувствовала, как страх постепенно отступает. «Андрюша со мной, значит, теперь все хорошо». «Да, машину на сорок пятый километр на Калинин. Болдинские дачи, да, ждем». Один из присутствующих выругался и сплюнул на пол. «Гребанный огнестрел, задолбаемся теперь отписываться. Затаскают по начальникам нахер». «Заткнись, Вова, иди лучше проследи, чтобы никто не вошел». Семенов с этой задачей не справился. Стерев с лица остатки слез, огляделась и застыла. Рома лежал чуть поодаль от меня, а над ним склонилась девушка-психолог. Одной рукой она прижимала к его груди уже изрядно пропитавшуюся кровью тряпку, а второй мерила пульс на его запястье. Пульс. Мерила пульс. Что с ним? Девушка вскинула на меня многозначительный взгляд, и снова опустила глаза на часики на своей руке. В комнате, кроме нас четверых, никого уже не было. Видимо, фейсеры вывели остальных участников, и я, сжимая в руках сына, рискнула задать вопрос. «Кто стрелял?» Ответом мне была тишина, и я сделала еще одну попытку. «С ним все в порядке, скажите?» Взгляд девушки метнулся ко мне, и она заговорила, косясь на ребенка в моих руках. Пуля прошла на вылет, но нет гарантии, что никакие жизненно важные органы не задеты. Если доживет до приезда скорой, то у него будет шанс. Ее спокойный голос вышиб остатки воздуха из моей груди, я закусила губу, пытаясь взять себя в руки. Взгляд не отрывался от лежащего на полу Кремлева. Неестественно белая кожа, покрытая испариной, синюшные губы чуть приоткрыты, чтобы впускать в легкий кислород, которым... Казалось, он забыл, как дышать. «Он дышит? Помогите, пожалуйста, помогите ему!» «Дышит, но слабо. Я ничего не могу сделать пока». «Аптечка!» В комнату влетел мужчина, один из тех, кто скрутил похитителей Андрюши. Он поставил небольшой чемодан на пол рядом с телом Кремлева и заговорил, переводя взгляд с коллеги на нас. «Реанимация едет, дом оцеплен, скоро наши подтянутся, так что лучше увести отсюда пострадавших». «Как только ребенка осмотрит скорая, мы уедем в управление. Там и побеседуем». Девушка не отрывала взгляд от чемоданчика, в котором рылась в поисках «чего?». «Зажмите». Короткий приказ, и я не сразу сообразила, что она обратилась ко мне. Вскинула голову, осознав, что мужчина давно вышел, и, аккуратно пододвинувшись к роме, прижала пропитанное насквозь полотенце к его боку. Девушка вынула из аптечки прозрачную ампулу, и, отломив горлышко, начала набирать жидкость в шприц. Андрюша затих в моих руках, и мне показалось, что он уснул. Может, оно и к лучшему. Не нужно ему видеть, как рядом истекает кровью человек. Человек. Его отец. Сглотнула ком в горле и сморгнула набегающие слезы. Рому подстрелили по моей вине. Если бы не он, схлипнула ловя на себе неодобрительный взгляд девушки. Он специально заслонил меня собой, чтобы тот, кто стрелял, не смог причинить нам с сыном вреда. И неважно, был ли он замешан в похищении, мне плевать. Но теперь я с кристальной ясностью осознала, что не хочу его терять. Не смогу потерять. Все те годы, что мы провели порознь, лишь укрепили во мне уверенность, что так, как его, я никого... Никогда не любила. Он один был моим наваждением, моим помешательством, моей одержимостью. И убегала я не от него, а от самой себя. Но зачем? Вместо того, чтобы страдать вдали от любимого, нужно было просто сдаться ему. Прижмите крепче, он и так много крови потерял. Вздрогнула, когда девушка Фейсер протянула мне чистое полотенце. Я отдала ей второе, и жутким, выворачивающим наизнанку чувством страха поняла, что с него тонкими струйками стекает кровь. Бордовая, почти черная, до да жути густая кровь, пропитавшая тряпку насквозь. Стиснула чистое полотенце и надавила на рану, стремясь хоть немного уменьшить поток. Рома захрипел, а потом медленно заморгал. Но это было скорее неосознанно. Он выглядел таким слабым, что я не была уверена, что он дождется скорой. Господи, только не это! Я не вынесу, если потеряю его! Только не Рому!» «Лера...» Он не сказал это, скорее выдохнул мое имя, я подняла взгляд на затуманенные глаза любимого. «Ты в порядке?» Закивала, чувствуя, как по щекам льются соленые капли. Промычала что-то в ответ, ощущая, как сердце сжимается от любви и горечи. Руки потряхивала, пульс скакал, горло сдавило спазмом, мешая вытолкнуть из него слова. А сын Рома перевел взгляд на Андрюшку и снова на меня. Дождавшись очередного кивка, он обессиленно прикрыл глаза, а я снова заплакала, боясь, что он больше их не откроет. Ром, Рома, Рома! Неверными губами я произносила его имя, но он не слышал. Вглядывалась в бледное лицо, стремясь увидеть хоть малейшие признаки сознания, и, не найдя их, снова разрыдалась. «Пожалуйста, не бросай меня, не уходи!» В схлипы рвали душу, глаза ничего не видели из-за гребанных слез, а горло, сдавленное спазмом, не пропускало воздух, и я начала задыхаться. В мозгу возник образ Кремлёва, В тот самый день, когда он вернул мне документы, я поразилась ясности, с которой вспомнила его последние слова, пророческие слова. «Ты погубишь меня, Лера, но я готов принять такую смерть, если ты будешь рядом».